Снова выпал снег, и прямо посреди города образовались большие сугробы. Солнце растопило их только через несколько недель. Воняло оттаившим собачьим дерьмом и прошлогодним мусором. Ветер, разгоняясь на открытых участках гренланд, лейерет и возле галереи Осло, поднимал пыль и песок и заставлял прохожих тереть глаза и отплевываться. Люди обсуждали мать-одиночку, которая, может быть, станет королевой,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 Харри не ответил, но дверь все равно открылась. Пошел начальник отдела полиции Бьярны Мерлер. «Слышал, ты вернулся?» Харри посмотрел на один из красных автобусов на остановке. На боку автобуса была реклама «Стуребран» — страхование жизни. «Шеф, объясните мне, почему говорят «страхование жизни»?» — спросил Харри